И ползучим лияном джунглей отметить убийцу чтобы первый из слонов мог узнать его ха спросил кто хочет быть господином джунглей выскочила серая обезьяна которая живет на ветвях и крикнула я хочу быть госпожой джунглей ха усмехнулся и ответил пусть будет так а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 Идха ответил: Ищите и отыщите.